45. Гости не заставили себя ждать слишком долго. На этот раз они даже не маскировались, как в прошлый раз, мотаясь из системы в систему. Нет, сразу вышли на исходные позиции, провели разведку и начали вторжение. Хоть брандеры и бесполезны, супер дедноуты вновь начали разбрасывать ядерные торпеды, но Каин держал их именно для того, чтобы противник израсходовал как можно больше своих больших хлопушек. Но брандеры, готовившиеся в самоубийственный рывок, наоборот, вовремя отступили, и все торпеды взорвались зазря. «Вряд ли это все, что у них есть. Начать атаку одной третью судов», — приказал Иннокент. «Попробуем еще чуток выманить». Операторы повели треть брандеров на цели, и катера понеслись навстречу своей гибели. Так и есть. Сокрушители вновь запустили торпеды. На этот раз все пущенные брандеры погибли в ядерном огне. Повторить атаку второй третью судов. На этот раз противник расходовать столь мощный и дорогой боезапас не стал. Супер-дредноуты вышли из активной зоны притяжения. Все системы работали на полную катушку и по ближайшим брандерам заработали 120-мм орудия. Малые суденушки рвало на части от единственного попадания. Отступаем. Отводите брандеры. Оставшаяся половина судов Камикадзе разлетелась во все стороны. Дороговато обошлось им это дополнительной выемкой ядерных зарядов. Но тут уж ничего не поделаешь. «Первый этап сражения закончен», — прошептал Каин и осознал, что говорит как Оникс. «Вот только горевать ему по этому поводу или радоваться?» «Наверное, радоваться», — подумал Энакент. «Если говорю как он, значит, можно надеяться, что и думаю, как он». А Виктор Баринцев был не слабым стратегом и тактиком. Прямое боестолкновение со столь мощным противником ступать было глупо, это Каин прекрасно понимал. Потому и не собирался глупить. По его задумке флот должен действовать партизанским методом – быстро налететь, нанести удар и уйти, не ввязываясь, в зубодробительную перестрелку. Но сказать и приказать легче, чем сделать. Ведь никаких укрытий нет, незачем спрятаться. А потому выскочить перед носом противника, как чертик из табакерки, щелкнуть ему по этому носу и снова скрыться не получится. Значит, нужно создать такое укрытие. Конфедераты давно сгруппировались и ждали. Впрочем, они достаточно быстро поняли, что их атаковать никто не будет, памятуя бой в системе Витим. И им придется самим бегать за противником. Что ж, можно и побегать. Две эскадры двинулись вперед. Начинаем второй этап. Сэр, у них всего десять кораблей. Я умею считать, майор, и отличаю двадцать меток от десяти. Несколько раздраженно кинул вице адмирал Ли и пожал губы. Значит, десяток кораблей они куда-то заныкали. Не стоит забывать, с кем имеем дело. Это очень изобретательные люди. Не имея мускулатуры, приходится шевелить мозгами. Вот и они что-то придумали уже в который раз. Но делать нечего вперед. Флот из двадцати новейших боевых кораблей, объединившись в одну группу, погнался за десятком кораблей, когда-то бывших торговыми судами. Фиксируются гипервыходы. Сколько? Одну минуту, сэр. Двенадцать. Ну вот, и недостающие кораблики решили зайти к нам с тыла. Ну-ну. Может, замедлимся и встретим их, предложил помощник адмирала. Не стоит, майор. Они пойдут на скорости, в этом их единственный шанс. Хотя пусть Птах встанет в Эйергард. Стрельба по готовности. Есть, сэр. Противники продолжали движение. Впереди и сзади две эскадры Союза, в центре конфедераты. Вторая эскадра СНМ быстро настигала конфедератов. В какой-то момент перед тем, как между ними дистанция сократилась до зоны эффективного огня, затормозила первая эскадра. — Да что же они задумали, — нервничал майор, бросая тревожные взгляды то на радар, то на умножитель. — Не узнаем, пока не увидим, — несколько мелохорично отозвался адмирал. — Сэр, противник А начинает совершать странные маневры, и... Корабли противника впереди действительно начали ходить зигзагом. — И что-то разбрасывает, сэр, тысячи меток, и количество продолжает расти. — Мины, — догадался адмирал. Стоп машины, реверс, начать маневр уклонения, отдал приказ командир Танатаса. Не успеем, обрала приказы Сильвест Ли, ядерную торпеду. Командир корабля все прекрасно понял и отдал соответствующие приказы. Супер Дредноут все же замедлил скорость и пустил торпеду. Мины не могли серьезно повредить корабли, и тем более их подбить слишком уж они маленькие, даже если их и много. Но вот перепахать внешние системы могли хорошо. По сути, на это и рассчитывал противник. Танатос все же принял на себя несколько таких подарков, прежде чем торпеда взорвалась, испарив большую часть минного заграждения, изметав все прочие, как пыль. Но в результате всего произошедшего серьезно нарушился строй флота, и тут на него налетела вторая СКД СНМ, обозначенная конфедератами уже как группа «Б». так все же встретил противника яростным огнем, и впереди идущий фрегат развалился на куски. Открыли огонь остальные, не с очень удобных положений, спешно, в итоге 90% снаряда ушло в никуда. Ответили огнем на огонь корабли «Союза», впрочем, тоже без особого успеха. Слишком уж велика скорость, да еще при резких маневрах попасть куда-то проблематично. Но они добились главного. Произвели критическое сближение с противником и тоже открыли свои тюмы, из которых точно зерно и стрелки посыпались те же самые мины, тысячами, десятками тысяч. Вот черти. На этот раз уклониться от минной сети не было никакой возможности. Корабли конфедерации почти стоят, маневренность на нуле. Впрочем, маневрирование не помогало. Мины тоже то и дело корректировали свой полет короткими импульсами. Новые ядерные торпеды уже не запустить, чтобы очистить космическое пространство от угрозы. Себе только хуже сделаешь, слишком близко. Удар пришлось принять. Несмотря на плотный зенитный огонь десятки и сотни взрывов спухли на бортах кораблей конфедератов, сметая антенны связи, датчики наблюдения, системы прицеливания, разрушая зенитные гнезда в захлеб работающих по непривычным и слишком малым по размерам, но очень в большом количестве целям. Оставалось только постараться успеть подставить дно, закрыть верхнюю палубу, где, собственно, и располагалось большинство этих уязвимых элементов оснащения корабля. Что и говорить, неплохо сработано, признал вице адмирал, ознакомившись со сотками повреждений по флоту. Не то чтобы очень, но и не слабо. Повреждения на кораблях в среднем соответствовали примерно двум-трем принятым залпам. Вроде бы пустяк, но за это время флот конфедерату, особенно супер мог перекрашить третий флот Союза, а погиб всего один фрегат. Продолжаем движение.